Глава пятнадцатая По весне тетка Клавдия заказала у кузнеца нож для Прошки. Дорогой, с острым блестящим лезвием и деревянной рукоятью. И ножны сама шила из черной кожи. «Твой нож никому не позволяй брать его в руки», — предупредила хозяйка. У Прошки загорелись глаза. Никогда не было у него такой игрушки. Он прицепил нож к поясу, походил по избе, гордясь собой. «Взрослый, что ты!» Дни стояли теплые. Печку четко Клавдия уже не топила, только подтапливала от сырости. Прошка давно подумывал перебраться на чердак, даже взялся наводить там порядок. Вытирал пыль, мыл полы и все время чувствовал затылком пристальный взгляд. Оборачивался и видел девичий зыбкий силуэт или мелькнувший подол юбки. Настену он не боялся, не верил, что она может сделать что-то плохое, но увидеть ее с багровым лицом и веревкой на шее, как у тех удавленников в Велесову ночь, было бы нестерпимо. Прошка с сожалением отказался от мысли переселиться на подловку. Да и как он сможет спать там, если ночами криком кричит, а сонная трава совсем не помогает? На Пасху тетка Клавдия раскупорила сороковку, напилась до да пьяна, сидела за столом косматая, страшная, пила, выкрикивала богохульство, насмехалась над Христом. Прошка не мог этого слышать, улепетнул заимки. По сухой уже земле тетка Клавдия съездила на базар, привезла кое-какой провизии и черного петуха. Он лежал на соломе со связанными лапками, прикрытой дерюгой. Прошка полюбовался перьями с отливом, огненным гребешком, развязал петуха и запустил куром. — Кочетов нечисть не любит, — вскоре завела разговор ведьма. — Богом им ангельский чин даден, а гребень все одно, что ангельская корона. Кровь петушиная для нечисти слаще конфеток. Как стемнеет, бери кочета, Пронька, и ступай к врагу. Там место особое. Зарежешь кровь в землю сольешь, петуха там же и закопаешь. Коли вырываться начнет, то не режь. Стало быть, нечисть жертву не принимает. Пружка пожалел петуха. Резать птицу, чтобы нечисть потешить, этого еще не доставало. Он обмозговал, как бы увильнуть от нехорошего дела. Чего и так велый, подозрительно сощурилась ведьма. Морду ворочишь, не хочешь? — Да не умею я, не знаю как. — Не умею, — передразнила тетка Клавдия. — Ладно, со мной пойдешь, под моим приглядом все сделаешь. Как стемнело, отправились к заросшему травой оврагу. Он рассекал лес длинной глубокой морщиной. Хозяйка достала петуха из мешка, передала Прошке и прошептала с благоговением. — Давай, Пронька. Тот нащупал и незаметно вытащил из ворота рубахи цыганскую иглу и вонзил ее в петушинную гуску. Кочет заорал, захлопал крыльями. — Не принимает нечисть жертву, — огорчилась ведьма. — Завтра придем. И в другой раз Прошка уколол петуха в гуску. Нечисть его не приняла. Тетка Клавдия сдвинула брови. — Дай-ка сюда. Она отняла Кочета. Тот успокоился, сидел смирно и не врывался. Ведьма положила петуха на землю, наступила на лапки и быстро отсекла ножом голову. Слила с наговором кровь. — Это потому вестимо, что ты, Пронька, не нераскрещенный. Раскрестить тебя надо, — сказала хозяйка, вытирая кровь с рук. — Зачем? — обомлел Прошка. — Чтоб делешном колдуном стать. Ты не там и не сям посередке болтаешься. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Отречешься от Христа, от нечисти силу получишь. И будет она в тебе, и не будешь ты более человеком. Прушка внутренне возмутился. Нет уж, ни тетка Клавдия крестила, ни ей раскрещивать. А если я не хочу? Когда-никогда захочешь. Ты родовой, от судьбы не уйдешь. Не захочу, никогда не захочу. — Насильно, небось, не раскрестит, — покосился он. Прошка испугался, как бы ведьма не взялась силком его раскрещивать и надумал поехать к Горемыкиным. Хозяйка еще зимой на радостях клятвенно обещала отпустить его к родне до начала синокоса. Поезжай, — согласилась тетка Клавдия, и едва он заикнулся о Нефедовке. — Деньжонок дам, гостинцев в лавке купи. Да я сама тебя довезу, мне на мельницу надо, а ты подсобишь. Баба одна зерном расплатилась. Прошка повеселел, запряг вербу, погрузил на телегу два мешка ржи. Вышла хозяйка в цветастой кофте и ковровой шале, уселась на солому. Сказала, трогай, Пронька. После мельницы завернули к магазее. Прошка накупил целый куль пряников, кренделей и сахарных петушков. Солнце светило и грело вовсю, как и положено было весной. Горели огнем золотые церковные купола. Тетка Клавдия натянула поводья и остановила вербу недалеко от ограды. Сбегай Проня в церковную лавку, на с деньги, икону купи. Неопалимая купина, называется. Знаешь такую? Коли не знаешь, так спросишь. Купишь и завернешь в тряпку. А зачем тебе? Подозрительно покосился Прошка. Такой просьбы он не ожидал. Надоть. Уж не для молитвы, это ясно, для мерзких дел своих. Или хочет раскрестить его на дорожку. Не пойду. На лицо хозяйки будто туча набежала. Как это не пойдешь? Он выдержал ее разгневный взгляд, набычился и глаз не отвел. Сама схожу, хоть ходом не делается, но ладно, сама, забормотала тека Клавдия и слезла с телеги. Погоди, тетенька! Остановил Прошка, я сбегаю. Он взял деньги и прошел через ворота на паперть, свернул к церковной лавке. Внутри было полутемно, пахло воском и ладаном. Иконы стояли рядами, и среди них неопалимая купина. Богородица с Иисусом как бы в восьмиконечной звезде. Прошка поглазил на иконы, купил свечей, поставил их в церкви за здравие тети Ксении и двоюродных сестриц и брата. За здравие помещица Сидякиной. Хорошая она баба, добрая. И себя не забыл, хоть и не хворал никогда и не кашлял ни разу. Зажег свечки за упокой мамки, тядьки, сестренки, дяди Савелия и дедушек с бабушками. Помолился и с неохотой вышел на улицу. — Чего это так долго? — зыркнула тетка Клавдия. — Или благостью придавила, на полу корчился. — Давай икону -то. Прошка полез за пазуху, достал сверток со свечками. — Да не в руки, вот бестолочь, на солому кинь. — Не было там неопалимой купины, все обыскал, — солгал Прошка. — А ты спрашивал? — Знамо спрашивал. — Вот, свечи купил, пригодятся. Ведьма плюнула и тронула лошадь. В Нефедовку Прошка отправился на другое утро. Он в самом деле собирался к Горемыкиным, Даже положил в котомку рыболовные крючки для Федьки. Чем дальше уходил от заимки, тем яснее понимал, что никто в Нефёдовке его не ждет, кроме брата. Тётка Ксения напугана до полусмерти. Это будет не гостевание, а мука. Хоть назад поворачивай. В кармане шелестели и звякали деньги, те, что дала барня за сонную траву и полученные от хозяйки. Как бы до родного села было не сотни верст, Поехал бы он домой и посмотрел, что с избой сталось. Прошка сбавил шаг и в нерешительности остановился. И вперед никак, и назад не хочется. Он вздохнул, сел на траву, достал из котомки вяземский пряник. Мимо длинной вереницы, распевая псалмы, пылили с посохами богомольцы, бородатые мужики с торбами, бабы в черных, высоко подоткнутых платьях, и низко надвинутых на самые глаза платках. Странники огляделись, увидели купола и повернули к церкви. Пружка подхватился и побежал за богомольцами. Из церкви выходили прихожане. — Помолитесь за нас, родимые! Звенели копейки, и грошики, ожестенные кружки богомольцев. — Издалече идете? — спросила молодуха с детем на руках. — Издалече! «На святое озеро!» — ответила богомолка в анучах и лоптях. Икона Божьей Матери из воды появилась и сызного в озере скрылась. Вода в нем святая сделалась, целебная. Часовенка там на бережку стоит. У Прошки радостно ёкнуло сердце. Пока он размышлял, куда податься, Бог послал ему странников. «Тетенька, а далеко ли это святое озеро?» — загорелся он. Уже недалече. Верст сто будет. Можно мне с вами? Белобородый старик богомолец незрячими глазами уставился поверх Прошкиной головы и проговорил Можно, коль Господь зовет. Спросись у мамки и айда с нами. Спрашиваться Прошке было не у кого. Он выломал палку, очепил от нее ножом лучинку и сладил себе крестик подпоясался потуже, забросил за спину котунку, вот и готов. Я по старой, по своей памяти, расскажу вам, как по грамоте. У нас белый вольный свет зачелся от суда Божия, солнце красное — от лица Божьего. Богомольцы затянули духовную песню. Прошка не знал слов, подпевал одним голосом. И так стало ему хорошо, так благостно что слезы умиления потекли по щекам. Новые башмаки Прошка снял, связал за шнурки и повесил через плечо. Шел босым по пыли, по острым камешкам, по грязи, когда с неба капало. Ноги его покрылись садинами башмаки уже не нализали. — Омоешь ножки в святой озерной водичке, и в раз все заживет, — успокаивали богомолки. — А пока лопатки носи. На-ка, в аккурат по твоей ноге. На отдыхе Прошка подсаживался к незрячему старику Антипу, которого полюбил за смиренный круткий нрав. — Ты, верно, много чудес повидал на свете, дедушка? — Много, сударик мой. Видел, как колечные исцелялись, как немощные подымались, как бесы из человека выходили. — неспешно говорил Антип и смотрел на реку неподвижными глазами. — А как мертвые воскресали! Видел? — цепенея спрашивал Прошка. — Нет, сударик, никто такое чудо сотворить не может. Один Господь. Я, почитай, годов двадцать не вижу, хоть бы разок на свет белый порадоваться. А то помру и не вспомню. Старый я... У меня в турбочке и рубашка смертная припасена. Прошка всматривался в мутные белые глаза старика, будто льдом скованные. Наклониться бы и подышать на этот лед, накрыть веки горячими ладошками, чтобы растопить его. Руки дрогнули, сами потянулись к голове богомольца. — Принеси-ка, сударик мой, водицы. Шевельнулся Антип и на ощупь стал искать котелок. Прошка опустил руки. У реки расположились богомолки, Умывались, стирали одежду, чинили лапти, подкреплялись, чем бог послал. Мочили в воде сухие корочки, ели перышки зеленого лука, вареную картошку. Молоденький, а волос седой. Ровно порча какая на парнишке. Ночами шибко кричит, шептались они между собой. Прошка кашляну, бабы примолкли. Он набрал воды в котелок и вернулся к Антипу. «Бог даст, завтра озеро будем. Недалече осталось», — сказал тот с безмятежной улыбкой. День был погожий, безветренный. Богомольцы растянулись по дороге на сотню метров. Прошку подгоняло нетерпение. Говорили, что до святыни осталось не больше версты. Представлялась ему чистейшая вода в чаше озера и плывущие под колокольный перезвон снежные облака. — Вот окунется он в святую воду и смоет с себя все грехи! — довел Господь, сподобил. Оживились богомольцы, истово крестясь. — Где? Где? — озирался Прошка. Вытянул шею и увидел впереди золоченный крест часовни. Озеро светилось, играло серебряными бликами, и почудилось ему, будто рыбки плещутся в волнах. Множество людей в длинных белых рубахах заходили в воду с молитвой, осеняли себя крестом, трижды окунались с головой. Неходячих заносили в озеро на руках. Обросшего мужика привезли две бабы на дощатой тележке с колесиками, руки и ноги у него были как плети. На расслабленного пружка смотрел с жалостью. Уж если святая вода чудо не сотворит, то ему известно, как помочь. Он бросился было к озеру, но слепец Антип остановил, положил руку на плечо. — Прежде в часовинку зайдем, помолимся. После наденем на себя чистое, и тогда с молитвою ко святой водице. — Доведи меня, сударик. Как бы не запнуться мне о камушке. Прошка взял антипа под руку И повел к деревянной часовне на берегу. Он вдыхал запах смолы и ладана, Истово молился на коленях перед ликом Христа. — Господи, прости меня грешного и помилуй меня. Парнишка-то какой богомольный. Душа радуется, — шептались позади. Переодевшись в чистую рубаху, Прошка с трепетом вошел в озеро, и верно, очень чистое и холодное, осенил себя крестным знамением, набрал в грудь воздуха и трижды погрузился с головой в воду. Во имя отца и сына, и святаго духа. Показалось Прошке, что стал он легче наполовину. Это святое озеро смыло все грехи. Антип в мокрой рубахе сидел на берегу на камне, с белой бороды и усов текла вода. «Дедушка, ты прозрел?» «На все воле Божье, сударик мой. Солнышко печет, чувствую, а видеть не вижу». «Погоди, я, у тебя никак трава в волосах запуталась?» Прошка наклонился к слепцу, приложил к его смеженным векам потеплевшие ладони и мысленно увидел, как тает лед. С нетерпеливым ожиданием заглянул в глаза. Антип с кроткой улыбкой не сводил взгляда с озера. Прошка вздохнул. — Не получилось. Еще раз попробует. — Дедушка, сегодня обратно пойдем? После молчания спросил он. — Отдохнем, переночуем в лесочке. Антип махнул рукой в сторону зеленой рощицы. — И пойдем. — А ты почем знаешь, что там лесок? — насторожился Прошка. — Вижу, сударик мой, серебристое пятнышко, озеро святое. Голубенькая пятнышко небушка, а зелененькая лесок. Ты прозрел? А что, не кричишь, не радуешься. Я радуюсь, тихо радуюсь. Вот сейчас в чувство приду и всем расскажу, какое чудо Господь и Матерь Божья явили. Заночевали под деревьями, в лопухах. Прошка подстелил рубашку, положил под голову котомку, вытянул гудящие ноги и уснул под пение богомольцев. Разбудили его птичьи трели и осторожное прикосновение чьей-то мозолистой ладони к лицу и волосам. — Седой, а ведь мальчонка! — услышал он старческий шепот и вздох. Сон отлетел, как и не бывало. Прошка впился взглядом в лицо Антипа и заметил, что глаза у того больше не мутно-белые, а голубые. — Ты меня видишь, дедушка? — сподобил Господь. — Вижу. Такие чудеса! Расслабленный, руками-ногами зашевелил. Говорит, завтра побегу беспременно. Хромой без посоха ходит. Немому язык развязала. Он все не убирал с головы прошки широкую ладонь, и тот замер, как котенок, боясь спугнуть ее. Антип сказал, что я обратную дорогу осилит пешком, мол, в благодарность за такую великую милость потрудиться надобно. И я с тобой вызвался Прошка, которому любое промедление было за удовольствие. После тихих богомольцев, ежеминутно поминающих Господа, о заимке думать не хотелось. Антип с умилением разглядывал придорожные одуванчики, муравейку на травинке и божью коровку птиц, щебечущих в ветвях, рыжую ловкую белку. Он радовался и солнцу, и дождю, и без устали благодарил Господа. Благодать-то какая, прошенька, сударик мой! Солнышко светит, птички тенькают, слышишь? Тень, тень, тень. Уж как чаял я на свет белый перед смертью посмотреть. Сподобил Господь. Домой вернусь, сыновей и дочек порадую. На внуков-правнуков погляжу. — А я думал, ты одинокий, дедушка. Прошка в мыслях уже вырвался с заимки, пусть не сейчас, но в лесовую ночь обязательно попробует. Вернулся в родное село, а чтобы веселее жилось, забрал к себе деда Антипа. — Что ты, сударик мой, трое сыновей у меня и три дочери. — Как же они тебя отпустили, слепенького? Поразился Прошка. Отпустили. Дошел с Божьей помощью. Охромел, но дошел. А нынче от радости и запамятовал, какая нога болела. Ты, говорил, у тетки живешь. Не затесняет она тебя. Всякое бывает, — уклонился от ответа Прошка. Антип понял. Смирись. Господь терпел и нам велел. Через годок-другой сам себе хозяином будешь. Дружка прикусил язык, чтобы не сболтнуть про ведьму и ее окаянную ворожбу. Пусть запомнит его дед Антип смиренным богомольцем.